Карма и перевоплощение. При каждом новом воплощении мы получаем организм ограниченный, как по причине общего уровня человеческого развития, так и в силу наследственности предков, кроме того, ещё обусловленный нашу кармою. Мы привлекаемся в ту среду, которая доступна нам именно по карме. Потому зерно духа нашего, несмотря на его многие накопления, может лишь частично проявляться в каждой новой земной оболочке можно наблюдать как бывший музыкальный виртуоз в своём новом теле в котором нет необходимые координации центров для особых музыкальных способностей сохранит понимание и больше или меньше влечения к этому искусству но виртуозом он уже не будет параграф 464 братство Почему многое, собранное в чаше, остается на целой жизни закрытым? Это происходит по нескольким причинам, чаще всего по кармическим. Человек должен нечто искупить или чему-то научиться, и потому он рождается в условиях, не способствующих выявлению приобретенных им способностей, которые, может быть, послужили причиной его падения, и тем самым, Он должен будет воспитывать в себе новые и часто даже противоположные качества. Иль же человек получает особую миссию, при которой слишком яркое воявление какой-либо приобретённой в прошлом способности лишь затруднило и даже помешало бы выполнению данной миссии и бы могло увлечь его в ином направлении. Также нередко человек, связанный с сильными кармическими узами, рождается в определённой семье, но она не может дать ему организма, соответствующего всем его накоплениям. Вы знаете, что образ человека творится энергией всего человечества. Атавизм предков не всегда легко преодолеть. И потому высокие духи с большими накоплениями иногда не в состоянии получить подходящий им во всех отношениях организм. Наблюдаемая неравновешенность или так называемые «мир», видеосинхрозии часто есть результат такого несоответствия между духовными накоплениями и полученным инструментом музыкант-виртуоз вместо срдивариуса получает скрипку сделанную из жести психическая структура индивида и перевоплощение термин сканда встречается в философии буддизма Буквально сканды означают группы качеств, составляющих личность человека. Они делятся экзотерически на пять. Первая форма или тело. Вторая чувства. Третья сознание. Четвёртая устремление, карма. Пятая познание. Имейте в виду, что не только каждое действие наше, но каждая мысль создаёт вибрацию, и именно эти вибрации и являются скандами. Так сканды образуют совокупность субъективного и объективного человека. Сканды, порождённые человеком, есть его неотъемлемое достояние, кармическое, которое сопутствует ему и в новой земной жизни. Кармические следствия прошлой жизни следует за человеком и человек в следующей жизни своей соберёт все сканды или запечатлённые им вибрации в астрале ибо ничто не может произойти из ничего потому существует связь между жизнями и новые сканды рождаются из прежних или их родителей так сканды складывают нашу карму или обратно карма складывается из сканд помните что в учении сказано о чаше накоплений